Эпилог. Разбирательство отняли много времени. Небольшой городок всколыхнулся. На этот раз злоумышленники не смогли уйти от заслуженного наказания. Тайлер Росс, полицейский, вызванный из округа, довёл дело до суда. Ублюдков осудили. Жизнь в тюрьме пришлась им не по вкусу. Макс покончил с собой ещё до заседания суда. Второй насильник понёс суровое наказание. И признался в зале суда, что совершал насилие и раньше. Признался в преступлениях четырёхлетней давности. Справедливость восторжествовала. Мы задержались в городке дольше планируемого, зато завершили ремонт в доме и успели продать его. Как камень с души свалился, и теперь меня ничто не удерживало в этом городе, кроме воспоминаний. Я решила оставить их здесь. С собой я забрала только память о поступке Леама. взволновавшем меня до глубины души. Он особенный мужчина, лучший и похожий единственный для меня. Его суровое лицо меняется, когда он улыбается. Лучистые глаза освещаются светом, а возле глаз собираются морщинки. При взгляде на этого мужчину меня снова и снова пронзают мысли о том, как сильно мне повезло встретить его. И всё плохое, что было в прошлом, кажется не таким уж плохим. У меня есть непоглядная дочка и любимый мужчина. Лиам перевёз нас к себе без разговоров, просто закинул сменное бельё и зубные щётки для меня и дочки в небольшую сумку и забрал нас в свою жизнь. Не спрашивал, буду ли я с ним. Он утверждал это, а я я могла только согласиться с ним. Я никогда не думала, что смогу так скоропалительно и безаговорочно довериться мужчине, но он завоевал меня. С первого же взгляда, из сказанного слова, с первого жеста, сурового, искупового, уверенного жеста, такого, какими и должны быть жесты настоящего мужчины. С ним я поняла, что любовь это не про рай в шалаше под пальмами на белом песке. Любовь это про сердца, бьющиеся у не сон. Это про искренние слова и смелые жесты. Это про выход из зоны комфорта. Это про того особенного человека, рядом с которым серые будни раскрашиваются всеми цветами радуги. Через 3 месяца я стала Биатрис Гилмор. Кажется, тысячи фанатов Леома устроили показное трагическое сожжение своих трусиков и плакатов звёздного певца. Главное, что мы были счастливы втроём: я, Леом и наша сладкая карамелька Кенди. Она тянулась к Леому всей душой. И хоть упорно продолжала называть его нем, я верила, что однажды она порадует его сладким и желанным папа. Примерно через полгода в один из светлых дней я положила перед Леямом подарочную коробку. Муж потряс ее и подкинул в воздух. Она огромная, но легкая. Что в ней, бе? Открой. Я села рядом и наблюдала, как Лея нетерпеливо разрывает ярко-красную шуршащую упаковку и достает смятую крафтовую бумагу. чтобы добраться до продолговатой коробочки. Лиам раскрыл коробку, достал тест на беременность и перевёл на меня взгляд. Две полоски. Если я не стал кретином, это означает, что ты беременна. Да. Я ставила спираль после рождения Кенди, но сняла её. Я не сказала тебе об этом. Хотела сделать сюрприз. Лиам сгрёб меня в ахапку и начал целовать. Он горел энтузиазмом, и в глазах светилась радость. Но потом Лиам начал оглушительно смеяться. "В чём дело?" недоумевал я. "В нашем ребёнке или во мне? Мой внук, старше моего сына или дочки, представляешь?" спросил Лиам и расхохотался ещё громче. "Ох, ну и папочки из меня. Чертовски горячий", призналась я краснее, потому что мои мысли потекли в очень непристойном направлении. Люблю тебя, Лео. Ты делаешь моё сердце чертовски мягким. Б. И я тоже тебя очень сильно люблю.